Глава 19. Арен. Это должен быть ужин, решил Арен. Только там они с Зарой оказывались в одной комнате, и хотя можно было отыскать более удобное время и место, чтобы спасти его одного, необходимость вытащить на свободу еще и валькотского генерала заставляла пренебречь опасностью подобного шага. Так что все должно случиться за ужином. Королин... Намеревалось спрятать за бархатными занавесями шестерых человек с оружием, но помимо этого Аран ничего не знал о планах своих людей. Было и без того достаточно трудно передавать информацию. Ему приходилось быстро, в течение единственной доступной ему минуты уединения, набрасывать детали на крохотном листочке бумаги, спрятанном в туалете. И ради того, чтобы всё записать, Аран несколько дней симулировал расстройство кишечника. Но передача информации была лишь половиной плана. Остальное зависело от того, кто придёт ему на выручку. Слушок, пущенный кересом, зажил своей жизнью, и теперь целая толпа у дворцовых ворот днём и ночью криками требовала освобождения Арона. Шум проникал даже сквозь толстые каменные стены. Протесты в последнее время стали ожесточенными, Солдатам Сайлоса уже приходилось применять силу, чтобы отогнать людей, иначе те преследовали знать, посещающую дворец. Дворянам, в свою очередь, приказали заверять толпу, что с Араном обращаются в высшей степени учтиво и уважительно. Но это лишь подлило масло в огонь, поскольку маредринцы и в лучшие времена не доверяли дворянам, а сейчас Настали не лучшие времена. Стража провела Арена по коридорам дворца, в тусклые чертоги пиршественной залы, где собравшиеся гости уже занимали себя светской беседой. Зара в синем маредринском платье с открытой спиной и без рукавов сидела в дальнем конце стола, с безучастным лицом слушая болтовню соседей. Кереса нигде не было видно. Мелкий засранец, вероятно, спрятался, зная, что произойдет за ужином. Но, возможно, это и к лучшему. В будущем Арен предпочел бы видеть принца живым, а в бою даже случайному свидетелю может не повести. Заняв свое обычное место, Арен кивнул Королин, пока его цепи пристегивали к ножкам стола. Добрый вечер, моя госпожа. Чудесный вечер, не правда ли? На небе не облачко!» Она просияла улыбкой, но тут же посерьезнела и накрыла морщинистой рукой его ладонь. Берегите себя. Сердце у него часто забилось и потребовалось до последней капли всё самообладание, чтобы не дать волнению и страху бушующим внутри проявиться на лице. Вошёл Сайлас на сей раз без своих любимых жен. Где они, рявкнул он на Корален. И если ты начнёшь пренебрегать своими обязанностями, дни твоего мотовства на сапфировом рынке сочтены. Королин склонила голову. Девушки из гарема скоро появятся, муж мой. Они подготовили для вас представление и очень старались сделать его незабываемым. Надеюсь, вы готовы уделить их выступлению всё возможное внимание. В лице Сайла мелькнуло нечто жесткое, но он отпустил краткий кивок и тут же заговорил с послом Амарида. Король явно не намеревался прислушиваться к словам своей наименее любимой жены. Слуги вынесли салаты. Аран механически жевал, напряженно вслушиваясь. Не послышался ли из коридора шум драки, топот сапог, крики или возгласы, любой признак того, что его люди уже в пути. Но ничего этого не было. По спине Ары накатился пот, салат казался безвкусным, как бумага. Но Королин рядом с ним увлечённо ела, словно у неё не было никаких забот. Вернулись слуги, чтобы забрать тарелки, хотя порция Арына была едва тронута. Где же они? Входные двери распахнулись, и Арын дёрнулся так, что цепи зазвенели, но вместо этиканских воинов в залу вошли двое мужчин, громко стуча в барабаны. А за ними ещё двое с летаврами, и все встали у противоположных стен. Некоторое время продолжался яростный барабанный бой, затем с оглушительным громовым раскатом умолк. Вместо этого в ушах Арына загрохотал в ритме барабанов его собственный пульс. Затем появились жёны Сайлоса, и его сердце оборвалось. Его провели Все это был обман. Коралин ни за что не стала бы подвергать гарем опасности, либо его людей схватили, либо они не придут. В любом случае все было напрасно. Арен потухшими глазами наблюдал за вошедшими, чего нельзя было сказать о Сайлосе. Старый ублюдок все еще увлеченно беседовал с самарицем. Шесть девушек были одеты в полутонно-тонкие шелка. Их лица скрывали вуали, колокольчики крепились к запястьям и щиколоткам басых ног. Танцовщицы окружили стол цветной радугой, при каждом шаге соблазнительно покачивая бедрами, и струящиеся шилка мерцали в свете ламп. В поступе девушек ощущался некий импульс, волевое усилие, каких Арн не замечал раньше, и он, не понимая пока до конца почему, сосредоточил все внимание на них, когда они заняли свои места. Ты такой милый, Королин потянулась похлопать его по щеке. И на самом деле, лучше уж они выступят для тебя, чем для вонючего старого негодяя на том конце стола. Грациозная девушка со светлыми медового оттенка волосами легко встряхнула запястьями, колокольчики нежно зазвенели. Она начала танцевать, покачиваясь, сплетая сложный узор шагов. И каждое круговое движение бёдер выглядело как воплощённый соблазн. К ней присоединились другие, с изумительной точностью повторяя движение. Затем вновь вступили музыканты. Девушки кружили вокруг стола, босые ноги быстро отбивали по полу сложный ритм, вливавшийся в музыку. Они вращались вокруг своей оси, длинные густые волосы развивались и опадали, закрывая обнажённые поясницы. Барабанная дробь усиливалась, танцовщицы перемещались по кругу, двигая бедрами настолько недвусмысленно приглашающе, что некоторые гости уже отбросили притворство и неприкрыто глазели, но Сайлас упорно игнорировал их. Молодая женщина с длинными каштановыми волосами скользнула мимо кресла Арена, шёлк прозрачного рукава задел его щеку, и Арена обернулся в ее сторону. Ее лицо, как и у других, было скрыто вуалью. На виду оставались только глаза, лазурные глаза. Она подмигнула ему и закружилась дальше. Ни у одной из жен Сайлоса не было глаз такого цвета, ни у кого из них. Но переведя взгляд с одной девушки на другую, Арон убеждался, что у каждой из них те же глаза, маридринского, ублюдочно синего цвета. У него мурашки побежали по коже. У девушек Настоящий талант, да, шепнула Королин. Да. Короткое слово едва не встало Арену поперек горла. Он заметил, что все девушки подтянуты и прекрасно физически развиты. Избалованные жены Сайлоса этим не отличались. Теперь он уже различал и тонкие линии шрамов, замаскированные косметикой. В их выступлении был огонь, сила духа, какой он никогда не чувствовал ни в одной из жен в гареме все знали, что они развлечения, которые останется без внимания, это не жены Сайлоса. Это кто-то еще. Как их назвала Коралин, девушки из гарема, дочери гарема. Сколотящимся сердцем Арнс снова обратил внимание на девушку с медовыми волосами, которую умышленно или неумышленно игнорировал всякий раз, когда она мелькала рядом с ним. И шёлк её одеяний разлетался в стороны, открывая тело, которое он знал лучше, чем своё собственное. Лара изгибалась и танцевала, старательно избегая его взгляда, пока не оказалась позади своего отца. Там она повернула голову, и они с Ареном встретились глазами. Сердце Арена ответило на этот взгляд бешеным стуком. Она предала его украла его королевство и погубила его людей. Из-за нее Сайлас держал его в плену. Арен ненавидел ее больше всех на свете. Но в этот момент его захлестнули воспоминания, как он путался пальцами в медовых волосах, ощущение ее рук на его теле, ног вокруг его талии, губ на его губах. Он будто снова почувствовал ее запах, а в ушах зазвучал знакомый голос. «Все это ложь, мысленно закричал себе Арен, пока она кружила дальше. Она твое проклятие. Но невозможно было отрицать, что она пришла сюда за ним. Барабаны били все быстрее. Наконец музыка завершилась дробным звоном литавр, и девушки замерли в отрепетированных изящных позах. Отлично, крикнула Королин и захлопала в ладоши. Прекрасное выступление, мои милые девочки. Разве они не чудо? Сайлас, король Маредрины, кисло улыбнулся. Чудесно, хоть и громковато. Он пренебрежительно взмахнул рукой, отсылая их, и молодые женщины попятились в тень стен, склонив головы. Все, кроме одной. В несколько шагов Лара подобралась к столу и запрыгнула на него, подребезг стеклянной посуды покашачьи приземлившись в середине. Что ты делаешь, женщина? возмутился Сайлас. Слезай и убирайся отсюда, пока тебя не выпороли. Сейчас, сейчас, отец, промурлыкала Лара и зашагала прямо по столу пинками, сбивая бокалы с вином. Дворяне и послы в тревоге отодвигались. Разве так приветствует свое любимое дитя? Она стёрнула вуаль, скрывающую лицо, и ткань упала на чью-то тарелку. Сайлас изумлённо распахнул глаза. Гости заахали, но никто не вымолвил ни слова, никто не осмелился. Глупышка, маридринский король поднялся и обнажил меч. Чего ты хотела добиться, придя сюда? И я собираюсь забрать то, что принадлежит мне. Я не принадлежу тебе, хотел заорать Аран. Но Коралин, предупреждающе коснулась его предплечья. Лара остановилась, выставив одно бедро, и в притворной задумчивости постучала тонким пальцем по губам. Ты лгал мне, манипулировал мной, использовал меня не ради блага нашего народа, а лишь для собственной выгоды, чтобы удовлетворить свою жадность. За это, я думаю, ты должен понести наказание. Сайлас наставил на нее остриё меча. Восхищаюсь твоей уверенностью в том, что тебе под силу совершить такой подвиг самостоятельно, дочь моя. Лара расхохоталась, запрокинув голову. Ты думаешь, я настолько глупа, чтобы прийти сюда одна? Прозвучало глухое бульканье и следом глухой стук падающих тел. Ара отвлекся от Лары на остальных пятерых танцовщиц. Все они теперь держали в руках оружие, блестящее от крови убитых стражников. И все, как одна, сняли вуали и улыбаясь поприветствовали Сайлоса. "Здравствуй, отец". С зала погрузилась в хаос. Гости вопили, пытаясь выбраться в безопасное место, сталкивались со стражниками Сайлоса, спешащими к танцовщицам, но девушки забирали оружие у своих жертв и с легкостью убивали атакующих солдат. "Плевать на остальных, взять её". Скречал Сайлас, и двое бросились к столу и к Ларе с обнаженными клинками. Алара все еще была безоружна. Арен дернулся к ней, но прикованные к столу запястья и лодыжки вынуждали его беспомощно наблюдать за тем, как солдаты приближаются к цели. Но Лара не нуждалась в его помощи. Или чьей-либо еще. Схватив бокал, Лара швырнула его в лицо одному из стражников и во время отвлекающего маневра ударила его по запястью и выбила клинок. Второй стражник успел замахнуться, но она подпрыгнула, и когда лезвие меча про под ней, ногой нанесла мужчине удар в лицо. Он упал навзничь, зажимая разбитый нос. Первый стражник, опомнившись, схватил Лару за лодыжки, но прежде чем он сумел сбить ее с ног, она прыгнула прямо на него и оба скрылись из поля зрения, свалившись за стол. Арен услышал громкий хруст сломанной шеи, и Лара вновь появилась уже с мечом в руке. Одним безжалостным взмахом она перерезала горло стражнику со сломанным носом, затем повернулась кругом и скрестила мечи с новым противником, парируя удар превосходящего по росту мужчины. Она отразила одну атаку, вторую. Её плечи напряжённо вздрагивали каждый раз, когда клинки сталкивались. Сила третьего удара выбила меч из её руки. Нет. Арен рванулся вперёд, несмотря на оковы, но стол едва два сдвинулся. С гортанным ревом противник замахнулся, чтобы снести Лари голову. Она пригнулась, подхватила разбитый винный бокал и вогнала его стражнику в плечо, и тут же с разворота пяткой ударила его в колено. Полагаю, стоит наконец разобраться с этими цепями. Верно? Коралин степенно поднялась с кресла, откуда невозмутимо наблюдала за резней. Она вытащила ключ, разомкнула кандалы на запястьях Арена, И наклонилась открыть второй замок. Сайлас, заслонённый восьмью стражниками, увидел их через залу. Убить его, закричал он. Убить и те От группы отделился стражник с обнажённым мечом, побежав к Арыну, но тот взмахнул цепью, и звенья зацепились за лезвие. Клинок отлетел в сторону. Стражник замешкался, вытаскивая кинжал, но Королин как раз вовремя освободила лодыжки Арына. Он бросился вперед, утягивая противника с собой на пол, и оба покатились, сцепившись под ногами у перепуганных гостей. Стражник все таки вытащил кинжал, но Аран остановил удар, перехватив его запястье, и, скрежеща зубами от натуги, с усилием направил его руку вниз. Лезвие медленно сдвинулось, стражник вскрикнул и задохнулся, когда клинок пронзил его горло. Аран поднялся на ноги, ударил ещё одного из подоспевших солдат по лицу, тем же кинжалом поразил в живот другого. И тут раздался грохот. Двери их заперли. Как он и предполагал в плане, переданном Королин. А Ата впоследствии передала его Ларе, то есть всё это время он невольно работал вместе со своей женой. Но сейчас не время было думать о том, как им в очередной раз манипулировали. Покрутившись на месте, Арен взглядом поискал в хаосе Зару и обнаружил, что валькотская военачальница сражается, воржившись отломанной ножкой стула. Она проломила голову одному противнику и уже собиралась напасть на другого. Арен схватил её в охапку и лишь чудом избежал сокрушительного удара в череп, когда Зара сменила цель. "Если вас убьют, всё это будет напрасно", прошипел он, оттащил девушку к стене и затолкал за бархатную драпировку. Уходи, прошептал внутренний голос. Дальше они справятся сами. Главное вытащить отсюда Зару. Но вместо того, чтобы послушаться, он принялся искать взглядом знакомую фигуру и увидел, как Лара с мечом в одной руке и кинжалом в другой сражается с двумя стражниками. Оба были обученными воинами, выше ее и шире в плечах, но с какой скоростью она двигалась. Арен никогда не видел ее в бою только тела, оставшиеся на серите. Но теперь, теперь он понял, почему число жертв там было столь велико. Он завороженно наблюдал, как Лара уклонялась и пригибалась. Она резко обогнула стражника справа в момент, когда его товарищ замахнулся для удара, и лезвие меча глубоко вошло ему в грудь, а сама Лара рывком метнулась вперед и выпустила кишки второму. Оба тела рухнули к ее ногам. Она повернулась, широко распахнула глаза и затем одним молниеносным движением метнула кинжал. Лезвие просвистело мимо уха Арона. Мгновенно обернувшись, он увидел у себя за спиной солдата с поднятым мечом. Тот уже падал навзничь, кинжал торчал из его левой глазницы. "Тебе не сбежать", голос Сайла пробился сквозь шум. Короля Маредрины оттеснили в угол, солдаты, служившие ему живым щитом даже не пытались атаковать девушек, которые в данный момент убивали их товарищей. Я знал, что ты придёшь. Сайлас засмеялся диким смехом. Это ловушка для тебя, и ты в неё попалась. Тем лучше, что ты взяла с собой своих сестёр. Так себе ловушка. Лара наклонилась перерезать горло хрипящему у её ног солдату. Теряешь хватку. Усмешка Сайлоса выглядела убийственной. Отсюда нет выхода. Тебя обучал Серен, думаешь, он не предугадал каждый твой шаг. Он в точности знает, как ты мыслишь. Я на это и рассчитывала, Лара метнула нож в голову Сайлосу. Один из солдат немедленно прыгнул на перерез, лезвие вонзилось в него с хлюпающим звуком, но Лара с поднятым мечом на другом конце залы уже рубилась с новым противником послышался треск, Аррен глянул на входные двери. В деревянной створке возникла большая щель. Солдаты с той стороны пытались прорваться внутрь. Оставалось несколько минут на побег, может быть, меньше. Он увидел, как Лара с гневным проклятием на губах обернулась к дверям и отступила. Сёстры последовали её примеру, все с ног до головы и в запёкшейся багровой крови, больше похожие на демонов, чем на женщин. Вы должны пойти с нами, тётушка. Лара потянула Королин за руку, но пожилая дама лишь покачала головой и встала между ними и стражей Сайласа. "Не будь я даже слишком стара для бега, я никогда не брошу свою семью", она повысила голос. "Ты думал, мы позволим тебе выйти сухим из воды, Сайлас? Спустем тебе с рук похищения наших детей, убийство наших детей?" Ты думал, тебе не придется заплатить за свою жадность? Я выпотрошу тебя за это, старая сука. Да на здоровье, Сайлас, Корлин рассмеялась. Из за гробного мира я с радостью погляжу, сможешь ли ты спокойно спать, зная, что каждая жена, что когда-то была у тебя, и каждая жена, которую ты возьмёшь впредь, будет следить за тобой и ждать возможности отомстить за все, что ты сделал. Гарем защищает себя, а ты раз и навсегда показал себя нашим врагом. Думаю, ты бы пореже снимал штаны, если бы знал, что в твоём окружении во всех красивых ротиках есть острые зубы. Так что, как тебе угодно, Сайлас. Отдай меня палачам. Значит, потом я из первого ряда полюбуюсь, как ты расплачиваешься за свои преступления. Разлом в дверной створке расширялся на глазах. Теперь счет шел на секунды. Надо идти, сказала одна из сестер. Времени нет. Арен схватил за руку Королин, но зная характер этой женщины, не стал просить ее бежать с ними. Спасибо. Прости её. Она любит тебя. Он выпустил руку старухи, чувствуя взгляд Лары, зная, что она слушает. Она не знает, что такое любовь. Поэтому ты и должен простить её. Арн не успел ответить. Королин извлекла из складок платья стеклянный флакон и бросила на пол. Комнату заполнил густой, удушающий дым, Им нужно было выбираться сейчас. Лара с сёстрами уже подготовились, опрокинули на бок тяжёлый стол. и, чтобы он послужил им щитом. Арен помчался к драпировке и поймал за руку Зарру. Спрячьтесь за столом и закройте уши. Дым ел глаза, но Арен все же нашел бутылки, оставленные жонами из гарема на оконной раме. Две он рассовал по карманам, остальные со взрывчаткой заложил по бокам от окна и поджег фитили, и тут же отскочил в сторону, затыкая уши. Оглушительно прогремел взрыв, окно и внешняя решётка вывернулись наружу, осыпая сады дождём стекла и металла. Арен кое как встал, и тут же поспешил к пролому, извлёк из карманов оставшиеся бутылки и зашвырнул их в фонтаны внизу во дворе. От воды пополз туман, затрудняющий видимость дальше, чем на фут вперёд. "Кто она?" Лара держала Зару за руку, обе кашляли. "Позже", прошептал он, "забирайся". Сёстры поворно перепрыгивали через почерневший остов оконной рамы, исчезв за наверху в тумане. Зара разорвала длинную юбку, чтобы свободнее двигаться и полезла вслед за ними. В зале все громко кашляли, поэтому беглецы смогли вылезти относительно бесшумно. Арен вскарабкался на раму, выбрался наружу и полез по стене дворца. Его пальцы находили опору там, где осыпался раствор между камнями, а в тонкой обуви было почти так же удобно подниматься, как босиком. Ниже ползла по стене Лара с ножом в зубах. Достигнув балкона, Арен перебрался через кованые перила. Одна из сестер бросала вниз во двор колокольчики, остальные уже ждали внутри. Арен тихо пробормотал: "Сюда". На стене забили в набат. От шума у Арана болели уши, но звон перекрывал звук шагов в пустом коридоре, а зажжённые через равные отрезки лампы освещали им путь. Из-за дверей Аран слышал, как встревоженно переговариваются женщины, как плачет младенец, как ребенок кричит что-то о пропавшей игрушке. Они будут заперты в комнатах, пока не прекратится тревога, и им объяснили, что во дворце безопасно, проговорила Лара слева от него. Но Коралин сказала, что у нас всего несколько минут, прежде чем стража придёт проверить, все ли на месте. Странно было слышать её голос, и в то же время нет. Всё это время она владела его мыслями, его снами, так что они словно никогда не расставались. Он пристально взглянул на жену. Чужой крови на её теле было больше, чем тряпок от загубленного наряда танцовщицы. Ирван из наполовину открывал правую грудь и пресс. В одной руке она держала нож, в другой меч. Костяшки пальцев на обеих были сбиты после боя. Все его прежние чувства в плену отступили на задний план, вместо них в крови огнём запылало желание. В раздражении он переместился туда, где бесшумно кралась босиком Зара. Что он вам сказал? Казалось, один лишь лишкерис знал все части плана и всех участников. Только следовать за вами. Вы доверяете ему. Темные глаза взглянули на него в упор. Своей жизнью. Грохот сапог на лестнице положил конец дальнейшей беседе. Они побежали вперед, ковры заглушали шаг. Изгибающийся коридор привел их к двери, которую Арн с легкостью открыл. За ней был крытый переход через сады. Внутри было темно, но запах недавно погасших ламп все еще держался в воздухе. Снаружи от фонтанов поднимался густой клубящийся туман. Жидкость из банок, которые оставили там жены из гарема, растворилась и химикаты вступили в реакцию с водой. Возник такой же сумрачный, плотный туман, как в Итикане, и он также прекрасно дезориентировал маредринских солдат, ищущих беглецов. "Гарем снова на высоте", отметила Лара. И они вновь торопливо двинулись по переходу, пригибаясь, хотя шансы, что их увидят, и были невелики. Достигнув противоположной стороны, беглецы прокрались в башню, а Арен жестом указал на лестницу вверх. Лара с сёстрами поднимались по лестнице поддвое. Ни одна из них, кажется, даже не запыхалась, но Арена настигли последствия долгих сидячих дней в плену. Ноги периодически сводило судорогой. Вверх и вверх. Они миновали уже несколько дверей, ведущих на разные уровни башни. Но новая дверь справа от Арена распахнулась, и на лестничную площадку шагнул человек. Лара оттолкнула Арена в сторону и обнажила меч, намереваясь вступить в бой, но прежде чем она замахнулась, Арен узнал лицо Кериса и ухватился за тонкое запястье Лары, потянув ее назад. "Кто это?" требовательно спросила она. Давно не виделись, сестренки!» Керис кивком поприветствовал сестер Велианд. Жаль, что мы не смогли воссоединиться при более благоприятных обстоятельствах. Лара уставилась на него в изумлении, распахнув глаза. Керис? Принц кивнул и даже слегка улыбнулся, хотя и подавил улыбку мгновением позже. Ты помогаешь нам? Я помогаю себе, возразил он. Но сегодня наши интересы совпадают. Зара обогнула Арено, и Керис тут же переключился на нее, дотронувшись до синяка темнеющего на ее щеке. Вы целы, пустяки. Принц кивнул и вновь вернулся взглядом к Арено. Здесь ваши пути с генералом расходятся. Не думаю, Зара идет с нами. Я хочу убедиться, что она выполнит свою часть сделки. Керес встал между ним и валькотской девушкой, игнорируя Лару с сестрами, которые немедленно взялись за оружие. Слишком много шансов, что вас поймают или убьют. Ее жизнь важнее вашей. Пока все преследуют вас, я вытащу ее». Аренс свирепо глянул на него. Я тебе что, грёбаная приманка? Именно. Но учитывая, что мой план вероятнее всего позволит вам достичь того, чего желаете вы. Возможно, вам стоило бы воздержаться от лишних жалоб, время поджимает. Керис мягко подтолкнул Зару к открытой двери, но Арен поймал её за руку. Она подняла на него тёмные глаза. Клянусь вам, если я выберусь живой, я прикажу доставить припасы в пункт высадки в утекание, где на них смогут добраться ваши люди. Она прижала руку к сердцу. Удачи вам, ваше величество. С этими словами, Она исчезла в комнате. А теперь время и вам продолжать путь, снова вмешался Керис. Но прежде чем вы уйдёте, помогите мне сделать вид, что я, по крайней мере, пытался остановить вас. С радостью откликнулся Аран и с размаху крепко двинул Керисо кулаком в скулу. Принц отлетел спиной к дверному косяку и поморщился, потрогав лицо. Место удара моментально начало распухать. «У вас десять минут, прежде чем я вызову стражу. Следите за временем. Они добежали до вершины башни и попали в полностью застеклённую комнату с широким круговым балконом. Оттуда открывался невероятный вид на город, но у них не было времени оценить его. Где то, что нам нужно? требовательно спросил Аран. Одна из сестёр сняла со стены какое-то украшение в раме. Куски дерева и металла соединились в случайном порядке. Но когда девушка убрала раму и сложила содержимое кучей на полу, Арен понял, что именно перед ним. «Джор сказал, что ты в состоянии это собрать", пояснила она. Он жив. Был в последний раз, когда я его видела. Он сказал, что если ты с этим не справишься, то, возможно, так тебе и надо. Я Бронвин, кстати. Не отвечая Арен встал на колени и принялся разбирать части конструкции, пока женщины надевали форму маридринских солдат, спрятанную в одном из сундуков. Лара положила перед ним одежду и сапоги. "Побыстрее", сказала она обеспокоенно. «Пять минут уже прошло". Он и без этого ощущал огромное давление. Проходили секунды, затем минуты. Арен собирал вместе детали оружия. Аккуратно крошечными инструментами закручивал винты, прилаживал отдельные части на место, чувствуя, как по лбу катятся капли пота. Поторопись, тихо бросила одна из сестер, но Арен проигнорировал ее, сосредоточившись на своей задаче. Вот, он поднял большой арбалет и дважды в холостую взвел рычаг, убеждаясь, что устройство работает. Затем подобрал единственный арбалетный болт, до этого также включённый в композицию, висевшую на стене. Пока он занимался сборкой, высокая брюнетка по имени Бронвин разобрала полый каркас рамы, извлекла верёвку и передала Аарону. "Ты уверена, что этого хватит?" спросил он через плечо, одеваясь и натягивая сапоги. Она лишь подняла бровь и кивнула в сторону балкона. "Время оправдывать свою репутацию, ваше величество." То есть сама ты боишься промахнуться. Бронвин ухмыльнулась. Красавчик, да ещё и умница. Знала бы я раньше, поборолась бы за право выйти за тебя замуж. Хватит, Бронвин, оборвала её Лара. Прибереги это до тех пор, пока мы не окажемся на воле. Аран мотнул головой, приоткрывая двери на балкон и, пригнувшись, прокрался к кованым перилам. Внизу двор был полностью скрыт туманом клубы которого уже добрались до сапог солдаты на внутренней стороне. Людей там было множество. На внешней стене не меньше, но там их внимание занимала огромная толпа, окружившая дворец. Маредринцы выкрикивали имя Арена и требовали его освобождения. Лара опустилась на колени рядом. Её лицо затенял капюшон плаща, но даже сквозь запах крови Арен безошибочно узнавал её собственный сладкий аромат. И знакомое присутствие, он не спутал бы ни с какой другой женщиной. Арен отодвинулся, сосредоточившись на куполообразной крыше сторожевого поста на углу внутренней стены. Этот пункт в его плане потенциально выглядел самым слабым звеном. Кто-то из них, возможно, и успеет спуститься по канату, прежде чем их заметит стража, но не все. А как только солдаты увидят их, начнётся рукопашная. Это не поможет, тихо сказала Лара. Нам нужно добраться до внешней стены. Арен посмотрел, куда она указывала пальцем, на сторожевую башню внешней стены, построенную из цельного камня, да к тому же на добрых пятьдесят футов дальше, чем его изначальная цель. Невозможно. Джордж сказал: Возможно. Там нево что стрелять. Сторожевая башня сплошной камень, болт сразу отскочит. Стреляй в окно, предложила она. Сёстры уже должны были занять башню. Они подадут сигнал, как только она осеклась, когда в узкой щели окна мелькнули две быстрые вспышки света. Это рискованно, и он должен был попасть с первого раза. У них не будет возможности протащить болт обратно через дворцовый двор для второй попытки. Но солдаты на стене неминуемо заметят, как мы пролетаем над ними, Лара. Мы будем готовыми мишенями для лучников. Это дерьмовый план, мы в ловушке. Если ты думаешь, что не сможешь выстрелить, зло бросила Лара, то отдай эту треклятую штуку мне. А что до остального, наши люди устроили отвлекающий манёвр. Наши люди не время и не место для споров, но месяцы, которые они провели порезень, нисколько не умерили гнев Арына из-за её предательства. Те, кто из-за тебя потерял свой дом, своих близких, своей жизни, они не твои люди. Лара откинула капюшон и повернулась к нему. Прибереги пафосные речи до момента, как мы выберемся. Итикана вложила почти все оставшиеся ресурсы в твоё спасение, и просто позорно будет потратить такие усилия впустую из-за того, что кто-то неверно выбрал слово. Лара, они готовы, Начинающуюся ссору прервал голос Бронвин. На отдаленной вершине Аран вновь увидел вспыхивающий свет. Один раз, два, три. Ты стреляешь или нет? Арен поднял арбалет и прицелился в сторожевую башню. Да. «Пять, четыре, три!» — считала Бронвин. 2. Её шёпот заглушил раздавшийся в городе взрыв, от которого содрогнулась вся башня. Последовал ещё один взрыв, и ещё темное небо озарялось яркими вспышками. От грохота у Арена звенели барабанные перепонки. Сейчас определила Лара, и Арен сделал глубокий вдох, фокусируясь на крошечном проеме, а затем выстрелил. Болт мчался по воздуху, трос летел за ним, а венцию продолжали сотрясать взрывы. Где-то внизу кричали солдаты, боевой порядок превращался в хаос, все были убеждены, что город атакуют. Но Арен их еле слышал, еле видел. Ну давай, давай же. Арбалетный болт влетел в окно. Бронвин потянулась потрепать его по щеке. "О, ты просто великолепен". Арен сердито дёрнулся. Две другие сестры привязали трос. Все напряжённо ждали, когда в сторожевой башне на той стороне сделают то же самое. Наконец, трос натянулся, вдалеке снова мелькнул свет. У Лары и её сестёр были крюки, как те, которыми пользовались в утекании, и Улара протянула ему один. "Я иду первой, потом ты". Она перевела взгляд на сестёр: "Держимся, не теряем голову". Она крепко схватилась за рукоятку крюка и зацепила его за трос. "Подожди", потянулся к ней Арен. Он не раз видел обрывы тросов, видел, как падают его солдаты, хотя обычно в воду, то есть не разбиваясь насмерть, но никто бы не вышел после падения во двор внизу. "Да я..." Ещё один взрыв осветил ночное небо, и Лара прыгнула. У Арена упало сердце. Он вцепился в перила, глядя, как Лара бесшумно летит вниз, постепенно набирая скорость. "Не смотрите вверх", мысленно просил он, пока Лара пролетала над стеной всего в десяти футах над головами солдат. "Не смотрите вверх". Но удача или судьба была на их стороне, и паникующие солдаты продолжали пялиться вниз на туманные сады и дворы, где, как они предполагали, должен прятаться Аран. У сторожевой башни Лара вытянула руку в перчатки, чтобы замедлить движение, и ударилась ногами о камень. Она помедлила, убеждаясь, что никто её не заметил, затем поднялась на вершину башни и затаилась в тени. Вперёд. Бронвин легко толкнула его в спину между лопатками. Арен ещё раз взглянул на стену, чтобы удостовериться, что вверх по-прежнему никто не смотрит, и прыгнул.